Мне стало страшно жизнь отжить и с дерева как лист отпрянуть и ничего не полюбить и безымянным камнем кануть и в пустоте как на кресте живую душу распиная как Моисей на высоте исчезнуть в облаке синае и я лежу Совсем живым меня связующие нити, И бытия узорный дым На мраморной сличаю плите, И содрогание теплых птиц Улавливаю через сети, И с истлевающих страниц Притягиваю прах столетий.